Глава 9. Запах. Как ни странно, даже в таком ужасном месте, как Освенцим, SS-овцы изо всех сил старались создать для себя некое подобие нормальной жизни. Для некоторых это подразумевало переезд семьи. Комендант Рудольф Хёсс жил с женой и пятью детьми в липном доме, окружённом белым заборчиком. В саду росли густые красноватые кусты и бегонии в нежно-голубых ящиках. После войны Хёс вспоминал время в мирном домике. Чего бы ни захотели моя жена и дети, их желания исполнялись. Дети жили спокойно и свободно. Сад жены был настоящим цветочным раем. Детям особенно нравились те, заключённые, что работали в саду. У меня вся семья очень любила ухаживать за растениями и животными. Мы каждое воскресенье совершали променад через поля, чтобы навестить лошадок, и каждый раз обязательно надо было сходить к собачкам. У нас было две лошади и ещё ребёнок. За ними прекрасно ухаживали. Дети держали зверушек, которых заключённые всё время им приносили в саду. Черепахи, куницы, кошки, ящерицы всегда было что-то новое и интересное. Летом дети плескались в лягушатнике в саду или в речке Соле. Но больше всего они радовались, когда я купался с ними. К сожалению, у меня было мало времени на детские забавы. Я не знала, что прямо по соседству происходило такое, рассказала одна из его дочерей, Ингебригд Ханна Хёсс, в интервью журналу Штерн в 2015 году. Ей было 6, когда семья переехала во Свенцом. Я никогда не спрашивала, почему нас окружались матровые башни и колючее проволока. В 9-10 лет голова забита совсем другим. У меня никаких вопросов не возникало. Во Свенцеме для ССевцев были немецкий детский сад и начальная школа. Футбольное поле, продуктовый магазин, фотолаборатория, театр, библиотека, бассейн, симфонический оркестр, в котором играли заключённые. Многие ССевцы вступали в спортивные клубы. Они нахваливали вечеринки, которые устраивали на Рождество. Был бордель из узниц под названием Пышка. Его посещали СС-овцы и некоторые капо. В попытке поддержать фасад нормальности, СС-овцы установили светофоры и соблюдали правила дорожного движения. В случае нарушения Превышение скорости, проезд на красный свет рассматривались в ССевском транспортном судии. Менгеле получил штраф вскоре после прибытия в лагерь, что неодобрительно указано в его ССевских документах. Хёсс был не единственным, чья семья переехала. Как и многие другие, доктор Вернер Рёде растил дочь во Свенцами, пока его не перевели в Эльзас. Доктор Хорст Фишер, стоматолог Вилли Франк, лейтенант СС Эрнст Шольц были в числе тех, кто привез с собой жену и детей. Гертруда, жена лейтенанта Роланда Альберта, жила в Освенциме и работала в начальной школе, обучая детей офицеров. В Освенциме родился их сын. «Мы разбили огород», – вспоминал Альберт, – «у нас были пчелы, росли цветы, мы ходили на охоту и рыбалку, пили кофе после обеда, праздновали дни рождения, устраивали рождественские вечеринки с комендантом Хессом, а дети читали рождественские стихи». Сам Альберт в свободное от службы время преподавал в школе религию, чем он и занимался до начала войны. Менгеле не стал перемещать жену Ирен в лагерь, решив, что ей будет безопаснее остаться на юге Германии, в Фрайбурге. Но Ирен приезжала его навестить. Впервые она приехала к мужу в августе 1943 года. Из-за карантина в лагере бушевал Тиф. Ей пришлось задержаться дольше запланированного. «Чем это воняет?» – как-то спросила Иренна. Лучше не спрашивай, ответил Менгеле. Доктор Гизела Бём описала это как вездесущий сладковатый запах сожжённых человеческих тел, который невидимо проникал повсюду, как будто труп был внутри каждого. Второй визит Рен пришёлся на жаркий август 1944 года. Она снова поселилась в СССРском бараке на территории лагеря. Согласно её дневнику, первые 3 недели Ирен собирала ягоды и принимала ванны. Также она посетила Солахютте. Рекреационный СССРский лагерь в 29 км к югу от Освенцима, на реке Соле. В 1907 году был обнаружен фотоальбом от ютанта Карла Хёкера, и увидевших его, поразили фотографии эссесовцев, отдыхающих в Солохутте. Они зажигали рождественские свечи, распевали песни, загорали, в общем, наслаждались жизнью, как и полагается солдату в отпуске во время войны. И во второй раз Ирен чувствовала странный сладковатый запах, который заметила в прошлом году. Она совершенно не сомневалась, что осенцем, окружённый колючей проволокой и смотровыми вышками, был концентрационным лагерем. Находясь в сесовском бараке, она написала в дневнике: "Было отлично видно приходящие поезда. Незадолго до отъезда, запланированного на 11 сентября, Ирэн слегла с дифтерией. Следующие шесть недель она провела в лагерных клиниках, постоянно перемещаясь из-за воздушных атак. Тогда они познакомились с Капезиусом. Аптекарь убедил Менгеле, что его жена – приоритетный пациент, и ей необходимы жаропонижающие и успокоительные. Когда Ирен наконец выписали 18 октября, она перебралась в более современные апартаменты в бараке сесовских врачей. В дневнике она написала, что чувствовала себя как во втором медовом месяце. Капезиус решил не перевозить Фрици и дочек во Свенцам. Он держался за нормальность по-своему. Юнак да уезжает на выходные в поместье неподалёку, принадлежащее паре этнических немцев из Румынии, Гансу и Хельдегарде Штофелем. Капезеус и Ганс Штоффель познакомились в 1935 году, когда вложились в пару апартаментов в Бухаресте. Штоффель присоединился к немецкой армии. Маленькое имение в Прицышеве, в 14,4 км от Освенцима, в Бескидских горах, раньше принадлежало польской семье, но стало частью программы перераспределения имущества поляков и евреев среди этнических немцев, которые с самого начала поддерживали фашистское движение у себя на родине. В Берлине рассчитывали, что раздача земель обеспечит пылкую поддержку рейха со стороны местных этнических немцев, что филли дружили с капитаном Фрицем Фабрициусом, основателем румынского ответвления нацистской партии, национал-социалистического движения самопомощи немцам и жёстким проводником нацизма. И фабрицуса, что Филип получили обширные угодья, идеально подходящие для охоты, что Филип переехали в новый дом в октябре 1943 года. Вскоре после этого их имение превратилось в место сборищ выходного дня для некоторых эссесов Цфы за Свенцема. Фриц Кляйн, доктор из Трансильвании, тоже познакомился со Штоффелями до войны. Гляен был ярым антисемитом. Он как-то сказал паре: "Жиды враги всего рода человеческого, не только наши". Он был одним из немногих, кто сам вызвался проводить отбор на платформе и исполнять работу у чёрной стены блока номер 11, где заключённых расстреливали. Он лично отбирал девушек для Свенцамского борделя. Их заставляли заниматься сексом как минимум 6 раз за ночь. Тут СС-овцы отказывались от расовых запретов и ограничений. После войны Кляйн бестыдно заявил, что девушки занимались сексом по доброй воле. Капезиус и Кляйн быстро подружились. Их объединяли трансильванские корни. Вскоре после перевода в Освенцим Капезиус стал частым гостем горного домика Штоффелей. Иногда он добирался туда на велосипеде, иногда на поезде, и изредка на любимом мотоцикле ДКВ-100. Один из освенцимских стоматологов, доктор Вилли Шац, как и его друг и аптекарь лейтенант Герхард Гербер, часто присоединялись к Капезиусу. Его друг детства Ролан Тальберт тоже посещал дом Шоффилей. "Надо же было как-то отдыхать", вспоминал Альберт после войны. "Расслабиться, забыть. Может, в воскресенье съездить на охоту у дома Шоффилей. Там удавалось сбежать от удушающего запаха жжённой плоти, жжёной кожи, жжёных волос". Капезиус, как правило, брал с собой лучшую одежду, украденную у заключённых. Я часто брал с собой подобную одежду осенью, когда ездил на охоту в Бескидские горы. Вспоминал Капезиус: "Я раздавал её польским загонщикам и их детям. У них я пользовался большой популярностью. Загонщиками были местные жители. Они расчищали кустарники, чтобы облегчить исчесовцам охоту на мелкую живность. Доктор Шац брал на охоту свою собаку Треффа. Капезиус считал Треффа прекрасной охотничьей собакой. Однажды произошёл несчастный случай, закончившийся травмой. Во время охоты на зайцев стоматолог случайно пристрелил свою собаку, когда целился в кролика. Они лихорадочно пытались вытащить пули из раны, но животное всё же погибло. По субботам Капезе обычно ночевал в одной из гостевых спален штаффилей. По воскресеньям около дюжины сесовцев и их жон приезжали в имение на буржуазный обед, после чего к вечеру возвращались в лагерь. В субботу 7 июня 1944 года в Именье собралась большая компания от праздновать день рождения Ганса Штоффеля. Когда у Хильдегарды Штоффель начались проблемы с зубами, оказалось, что у стоматологов в городке Освенцим не было ни рентгеноаппаратов, ни необходимых для её лечения навыков. Тогда она обратилась к доктору Шацу, который работал в аптеке с Капезиусом. Она ездила туда 4-6 раз, и много лет спустя остались только расплывчатые воспоминания. Вход был очень красивый. Там росли чудесные цветы, стояли хорошие, чистые бараки. Я никаких заключённых не видела. Но заключённые в аптеке доктора Капезиуса не были похожи на заключённых. Они были хорошо одеты, явно нормально питались, всегда выглядели оптимистичными и довольными. Я не видела ничего плохого в их окружении. Они все выглядели хорошо. Её муж Ганс отметил, что аптекари из числа заключённых очень хорошо отзывались о Капезиусе. Он добавил, что не знала происходящим в лагере, уверяя, что ни разу не выглядывала из окна и не задавала Капезиусу никаких вопросов. Но одно можно сказать наверняка: что Филип предоставили Капезиусу пространство, где можно было быть самим собой. Поскольку находилось достаточно далеко от лагерной ССевской иерархии, поэтому время от времени он чувствовал себя достаточно свободно, чтобы говорить о тяжести войны. В конце мая 1944 года, например, он отправился в центральный берлинский военный госпиталь, чтобы сделать несколько крупных фармацевтических заказов. Во время поездки он собственными глазами увидел разруху, оставленную масштабной бомбардировкой союзников, начавшейся 28 мая. Вернувшись во Свенцом, он взял несколько выходных, чтобы отдохнуть у Штофели. Им предстояла охота, и Капезиус чувствовал, что у всех было хорошее настроение. Люди танцевали, несмотря на сильный дождь. Но он не мог перестать говорить о том, как его потрясла мощь бомбардировки. Окружающие нашли его бесконечные разговоры депрессивными, они довольно скоро попросили его перестать об этом говорить. Что он и сделал? Хельдегарда Штоффель позже вспоминала, что они с мужем никогда не любили вести подобные разговоры, они их огорчали. Штоффили не были единственной социально отдушенной капезиуса. Он часто ездил к Армину Румпу в город Асвенцим. Румп, этнический немец из Трансильвании, работал аптекарем. Его семья, тоже друзья Штоффили, перебралась в Польшу из Ватрадорной, города в области Буковины на севере Румынии. Этот регион заработал постыдную репутацию из-за уничтожения европейских евреев. В Буковине находилась одна из старейших еврейских коммун. Согласно последней довоенной переписи населения, 92 тысячи евреев составляли 10% населения и занимали высокие должности в сферах транспорта, финансов и вырубки леса. В 1941 году румынское народное ополчение и отряды полиции начали убивать евреев. Родной город Армина Румпа был крошечным. Всего 7,7 тысяч жителей, две тысячи из которых были евреями, больше четверти. К 1942 году, когда война была в самом разгаре, и Рум перебрался в Освенцим, в городе осталось 21 еврей. Капезеус сказал, что ему нравилось проводить время с Рум, поили штоффелями в их имении, подальше от атмосферы концентрационного лагеря. Но Рум жил достаточно близко к Освенциму, так что поездки к нему не всегда спасали. Капезе успел. По ночам с балкона аптекаря румпы были видны огни огромного костра, который горел в 4 километрах от дома. Все знали, что там сжигали людей, и запах тоже чувствовался, когда ветер дул не в том направлении.